815. Дети мои, любимые дети, чуйте и знайте, что счастье идет. Светло будет всем к вам приходящим за светом. Будете миру светить моим светом. Велика пучина вашего счастья. Неисчерпаемость сокровищ моих даст пищу духу. Пришедший ко мне не возжаждет в век, ибо в свете луча моих света коснется.